Глава восьмая. «Оля, ну почему без предупреждения?» Восклицает моя мама, но это, конечно, она ласкова. «Встреча выпускников завтра, решила пойти». «Ах, правильно, столько лет не приезжала, не виделась ни с кем». С тех пор, как я стала успешной телеведущей, таинственным образом у меня наладились отношения ей с мамой. Теперь я не слышу никаких возражений от неё, никакой критики. Хотя, возможно, тут ещё играет роль то, что мы живём далеко друг от друга и редко видимся. Я провожу почти целый день дома. Болтаем с родителями обо всём на свете, о старых знакомых, о новостях маленького города. Ненароком заходят разговоры о моём бывшем муже, хотя я вообще его не упоминала. «Говорят, дела совсем плохо с магазинами», — начинает мой отец. «Долги, конкуренция, крупных марок», «Наверное, будут закрывать». Мама машет рукой. «Всё слухи. Такие, как они, везде выкрутятся. Ты что ли не знаешь?» «Тактично молчу. Мама предлагает мне на ужин сало с жареной картошкой». «Твоё любимое». «Мам, спасибо, конечно, но разве по мне не видно, что я больше такое не ем? И не только из-за фигуры. Вредно ведь?» «Стою из-за стола». «Оль, ну один раз можно». «Вот дела. Раньше так хотела, чтобы я похудела, а теперь заставляет поесть». «Мам, вы ужинайте, я сбегаю в магазин, куплю себе перекус. Завтра встреча выпускников. У меня сногсшибательное, облегающее красное платье, нельзя много есть накануне». Улыбаюсь, накидываю пальто, выхожу. «Рядом с нашим домом есть магазин, который принадлежит Барсовым. Туда мне заходить не хочется». Я иду через несколько улиц к другому магазину. Смотрю по сторонам и совсем не могу узнать о родной город. Всё поменялось. Новые магазины, дома построили. Тут покрасили, тут новую площадку сделали. И вот уже я ничего не узнаю. Привыкла к Москве, полюбила этот бешеный ритм жизни. Теперь любое другое место мне кажется скучным. В магазине выбираю питьевой йогурт. «Оля, это ты?» Узнаю голос бывшего мужа у себя за спиной. Поворачиваюсь, он быстрым шагом приближается ко мне. Закон подлости. Ну как вообще можно было с ним здесь столкнуться? Кир тем временем осматривает меня с ног до головы, открыв рот. Вот это да. Тебя совсем не узнать. Громко говорит. Ещё бы. Пять лет прошло после развода. Я так много сил потратила, чтобы подняться из дна, куда он меня загнал. «Похудела, похорошела, расцвела». Улыбается Кира и смотрит на меня, слегка сузив глаза. «О, я помню этот взгляд. Когда-то я сходила по нему с ума. А сейчас смотрю, и внутри пустота. Это совершенно незнакомый мне человек. И про него я не могу сказать, что он похорошел. Или это просто он теперь не в моём вкусе?» Наконец отхожу от оцепенения. «Чего ты хотел?» Спрашиваю. Кир игнорирует мой вопрос, продолжает пялиться на меня с каким-то восхищением. Сейчас и вдруг понимаю, он ведь не смотрел на меня так, когда мы были женаты. Мне надо идти. Беру йогурт и пытаюсь пройти мимо него к кассе. Стой. Хватает меня за руку. Ты надолго в наших краях? Ненадолго. Вырываю свою руку и всё-таки иду мимо него к кассе. Кир меня преследует, стоит в очереди за спиной. Поворачиваюсь и спрашиваю. «Почему покупаешь продукты у своих конкурентов? У тебя же свой магазин есть». Все в очереди как будто замирают и смотрят на Кира. Тот чешет затылок, пожимая плечами. «Просто живу через дорогу. Мы переехали в новый жилой комплекс». Машет куда-то рукой, но я уже не смотрю, отворачиваюсь. Когда я расплачиваюсь за свои продукты, кассирша улыбается мне широкой улыбкой. «А это, случайно, не вы телеведущая программы?» «Да, да». Киваю. «Дадите мне автограф?» Я расписываюсь в её блокноте, чувствую всё это время на себе напряжённый взгляд бывшего мужа. Когда выхожу из магазина, быстрым шагом направляюсь домой. Но Кир догоняет меня. Вот чёрт, привязался. «Оля, постой. Ты телеведущая? Какая программа? Да, почему я не в курсе?» Поворачиваюсь к нему, плотно сжимаю челюсть. «Слушай, иди домой, Кир, тебя семья ждёт». Не слушает, снова идёт за мной, как собачка. «Ну, как я это пропустил? Наверное, потому что телек вообще не смотрю». «Меня так достала его болтовня, раньше он не был таким раздражающим». «Слушай, Оль, давай встретимся где-нибудь в выходные, посидим в кафе». Предлагает мне бывший муж и добавляет тихо. Лера будет в отъезде. Я даже останавливаюсь от неожиданности. Внимательно на него смотрю. Он спятил? С чего вдруг нам надо встречаться? Мы же не близкие друг другу люди. Кир как будто читает мои мысли и говорит. Но всё-таки не чужие друг другу. Он смотрит на мои губы. Теперь я понимаю, на что он намекает. Случайно встретились и слюни потекли от того, какой я стала. Захотел вернуть? Совсем не изменился, значит, всё такой же кобей Хочу прокричать ему ругательство в лицо, а потом на секунду задумываюсь. Может, это и есть закон бумеранга? Всё в моих руках, стану его любовницей и разрушу их брак. Верну им обоим боль, которую они причинили мне. Вот только нужно ли это мне? Посмотрю на поведение Леры завтра. Достаю телефон и говорю бывшему мужу. Продиктуй свой номер, если у меня будет время, я позвоню. Кир быстро диктует номер, как будто боится, что я передумаю. Если бы у него был хвост, радостно сейчас бы махал им, как собака. Настоящий кобель. И даже не породистый. Боже, и вот из-за него я страдала? Мы, наконец, прощаемся. Я иду домой, дышу свежим воздухом. Впервые в жизни осознаю, всё тогда случилось к лучшему. Мне сейчас очень нравится моя жизнь и то, кем я стала. А что было бы, если бы я не узнала об измене мужа в тот день? Продолжала бы быть домохозяйкой, родила бы детей и подальше запихала бы все свои желания и мечты. И снова надо сказать спасибо Роме. Перед сном захожу на его страницу в соцсетях. Я так надеюсь, что он завтра придёт. От мысли, что я увижу своего лучшего друга, по телу бегут приятные мурашки.